Глава 12. Событие 32 Я не знаю, какой результат принесет мне реклама, но даже если я заработаю доллар, я вложу его в рекламу. Генри Форд. На отливку царь колокола пришли поглазеть все, кто билеты купил. А чего? Казна пуста, а нужно кучу хотелок в металл и камень превращать. Сто рублев с титулованного зрителя. Если ты барон, граф, или там пачек князь или герцог, то будь добр, отдай 100 рублев. Если ты простой дворянин, то 50 рублей вход. Для купцов первой гильдии тоже сотня, всех следующих 50. Ну и для всяких разночинцев и мещан, коим мест на трибуне хватило, по червонцу вход. А для послов дружественных и не очень государств вход конь. Приводишь лошадь или кобылу там... И получаешь билетик, не приводишь аляулю, ваши не пляшут. Есть и совсем эксклюзивная опция. Отлита 100 медалей из бронзы, что откусили от старого царь Колокола. На аверсе бюст Анхен, нормальный такой бюст. А на реверсе царь Колокол и надпись по кругу. Отлит с моим участием. Медаль выдается всем. Всем, кто заплатил еще сотню. Есть еще 10 медалей золотых. С той же надписью и их лично Анна Яновна на шею на голубой ленточке вешает. И потом приглашает на бал. Брехт, когда предложил этот аттракцион невиданной щедрости провести, то вся царская родня на него как на придурка смотрела. Типа, да кто же будет какие-то деньги платить, чтобы такую хрень посмотреть? Тем более, что деньги не какие-то, а ого-го какие. то а ого го какие 500 рублев ты, радость моя, здоров ли?» Даже Анхин не поверила в осуществимость затеи. Наивные албанские юноши и девушки. О пиар? О технологии 21 века? Напечатали листовки и расклеили, дали денег глашатам всяким и кричать заставили. Пустили слух, что почти все билеты кончились уже и вот последний раз продают. Преображенцам с семеновцами сказали, что медаль можно носить на мундире, на колодке и что при рассмотрении замещения вакансий на следующий чин обязательно на медаль обратят внимание. Когда начался ажиотаж и с билетами, и с медалями, то Брехт, почти готовый к этому, приказал на монетном дворе отчеканить еще 100 бронзовых медалей и 20 золотых. Так и эти все в драку ушли, а то здоров ли, здоровей не видали. В итоге собрали полмиллиона рублей без малого. Это при бюджете годовом Российской империи за прошлый год в семь с небольшим миллионов рублей. Окупили всю медь, олово и уголь, еще и останется. Получили десяток очень приличных лошадей. Французский посол только мерено привел. Сучонок. Ну, смерть его будет страшна. Зря он это. Звали этого мусью, не пожелавшего скинуть парик, маньян чуть ли не единственный был при заливке в парике. Даже немецкие всякие и английские посланники, подражая московской моде, парики поснимали, а этот барашком вырядился. Шетарди, про которого в градомаринах рассказано, еще нет, он только через 9 лет появится. И именно он будет одним из главных заговорщиков при свержении Анны Леопольдовны. Ну, теперь все пойдет быстрее, может и не попасть шатарди в Россию. Ему приписывают введение у нас моды на шампанское. Скорее всего, правда, так как Брехт этого напитка вообще не видел еще в стране. Как там было, пеленки шепелявого заполоскали. Да, все французы картавые. Маньян не исключение. Вообще с Францией у России уже сейчас натянутые отношения. Хоть войны за польское наследство еще два года ждать. Потому у этого маньяна статус не посланника, а поверенного в делах. А начнется война, и вообще нужно будет разорвать дипотношения. И нужно обязательно пленных побольше захватить и продать потом за огромные деньги. Они станут выкупать, несколько человек отправить по частям. Пленных можно прилично набрать. Они ведь большую эскадру к Данцигу пришлют, пару десятков линейных кораблей. Там человек по 200-300 на корабле и плюс две с лишним тысячи десанта. Ох, сколько коней придется Людовику 15-му прислать. А потому что нефиг. В реальной истории первая заливка царь-колокола закончилась полным фиаско. Две из четырех печей потекли. От горя старший Моторин помер. Ну, как-то так в книгах пишут. Не будет больше тех книг. Брехт приказал печи сложить с более толстыми стенками и все тщательно проверить 10 раз. И воду приготовил в больших бочках, а то еще хлынет металл на трибуны. Кочегарили печи с полуночи, и металл был готов к двум часам дня. Брехт сам принял участие в дразнении. Это в расплавленную бронзу суют березовые палки. Бронза при этом плюется, булькает недовольно, рычит и свистит, обижается, что ее дразнят. Делается это не для потехи зрителей. Нужно выжечь в металле кислород, а то металл будет пористым, в раковинах». «Ну, Иван Федорович, начинайте!» Брехт через закопченное стеколка, последний раз заглянул в одну из печей. Шлак сняли, зеркало металла чистое. Ну, и Иван Яковлевич чуть попрогрессорствовал. Соорудил у каждой печи при поступлении металла в раздаточную чашу систему шлака уловителей. «Опозориться перед народом нельзя. Такие деньги заплачены». «Бей, летки перекрикивая шум с трибуны, завопил Моторин и схватился за сердце. «Ей!» – Моторин застыл с открытым ртом и схватился за грудь. «Кольнуло чуток. Устал». «Доктора сюда, живо!» – теперь перекрикивал шум заоравших при виде струй металла и искры Иван Яковлевич. «Иван Федорович, держись! Ну, несправедливо! И гудил, сука! Если он умрет, я все церкви нахрен сожгу!» «Хе-хе! Ну, погорячился! Не дай умереть хорошему человеку!» «Ваше высокопревосходительство!» — его дергала за рука в старший блюментрост. «Вам плохо?» «Моторина, посмотри! Что-то за сердце хватается! Настойку стойку ему дай!» «Так-то старенький мастер уже восьмой десяток пошел!» Но не во время же заливки. Должен увидеть самое главное дело в своей жизни в металле. Игудиил, что там, Лаврентий Лаврентич? Дал настойкий пульс, выровнялся, отнести бы его от жары. Нет! просипел синими губами мастер. Нет, посадите вон к бочке с водой. игудиил твою налево! Получше ему ваше высокопревосходительство! Блюментрост отошел от моторина. Перенервничал пожилой человек. Может, отнести его в палаты? «Дурак ты, Лаврентий Лаврентьевич, это же царь-колокол, пусть смотрит, ему тут лучше».